«Дольче» и «Габана». Женьке Москвичеву подарили новую версию «Варкрафта». Он уже давно о ней мечтал, поэтому не мог дождаться конца уроков, чтобы скорее припасть к компьютеру. Однако, по закону подлости, Вера Ивановна, классная руководительница 6 Б, объявила, что сегодня после занятий все должны остаться на уборку территории вокруг школы. «Это ж надо, какая подлянка!» — возмущался Женька. — В кои-то веки собрался по-человечески время провести. И на тебе! — Не переживай, тут работать на полчаса! — успокоил его верный друг Леха Потапов. В глубине души Женька и сам понимал, что дело выеденного яйца не стоит. Но он не любил, когда его планам что-то мешало. Поэтому продолжал нагнетать обстановку. — Ничего ты не понимаешь. Новый «Варкрафт» — полный улет. Трехмерная графика, стереозвук — «Монстры, закачаешься! Можно вдвоем играть! Прикинь, цивилизация в опасности, а тут мусор собирай!» «Все равно ведь ничего не поделаешь!» — развел руками Леха. Он не имел ничего против уборки школьного двора. Видимо, судьба цивилизации волновала его гораздо меньше, хотя он тоже был не прочь погонять монстров. «А давай сбежим!» — предложил Женька. Пускай Петухов парится, у него мозг с но и силы девать некуда. Или Шмагунов, его интеллекта хватает только на то, чтобы метлой махать. А людям умственного труда, и без этого есть чем заняться. Женька покровительственно положил руку на плечо друга, признавая в нем собрата по разуму. Леха был забубенным троечником, но вовсе не считал себя дураком. Ему польстила столь высокая оценка его умственных способностей, хотя здравый смысл подсказывал, что сбегать все же не стоит. — А вдруг Вера иван завтра спросит, где мы были? Он попытался урезонить друга, но если Женька что-то вбил себе в голову, спорить с ним было бесполезно. — Кто там тебя заметит? Знаешь, какая толпа на субботник выйдет? Скажем, что работали с другой стороны школы. После недолгого препирательства Женьке удалось убедить друга. Было решено после уроков по-тихому улизнуть, но возникли непредвиденные трудности. Поскольку москвичев с Потаповым оказались не единственными умниками, возле выхода из школы стояла завуч и живенько отправляла особо сообразительных за мётлыми и граблями. Заметив преграду, беглецы благоразумно ретировались, но скоро поняли, что попали в окружение. На лестнице они едва не столкнулись с Верой Ивановной. Хорошо еще, что Женька, зоркий глаз, ее вовремя заметил. Друзья заметались в поисках укрытия. Женька бросился к двери спортзала, и, о чудо, она была не заперта. Ребята юркнули внутрь, чтобы переждать облаву. В зале было непривычно пусто. Все звуки отдавались гулким эхом под высоким потолком. Женька обошел зал, оглядев его хозяйским взглядом, и остановился возле козла. На уроках физкультуры они были непримиримыми врагами. Вернее, козлу-то что? Он деревянный, а вот Женьке доставалось. Из-за невысокого роста и не слишком развитой мускулатуры он, хоть убей, не мог перепрыгнуть через наряд и вечно плюхался на него животом, чем вызывал бурное веселье всего класса. Женька встал в боксерскую позу, и, пружинистый прыгая, нанёс несколько удачных хуков то ли в морду, то ли в тыловую часть злосчастного козла, чтобы отомстить ему за свой позор. А потом уселся на него верхом, приосанился и, царственно вытянув руку, спросил. — Я на Юрия Долгорукова похож? — Чего? — прыснул со смеху Лёха. — Ты похож на москвичёва на козле. — Ну что ты за человек? — разочарованно вздохнул Женька. «Нет у тебя воображения». «А у тебя есть? Ты скажи еще, что я на Пушкина похож», — обиделся Леха. Это был явный перебор. Даже при очень буйной фантазии было нелегко найти сходство между Белобрысом с Потаповым и Светочем русской поэзии. Однако признаться в отсутствие воображения Женька не мог, поэтому он обтекаемо произнес. «Это как посмотреть. Некоторые актеры вообще без грима играют». Он поднялся на ноги и собирался спрыгнуть с козла на пол, когда его взгляд упал на окно. Представшее перед ним зрелище было истинным праздником для души. Петухов под пристальным взором математички старательно сгребал граблями опавшую листву. Ради такого аттракциона с Варкрафтом можно было повременить. Женька подозвал друга. — лёх смотри, как петух старается! — Учительницу позвали девчонки. стоил ей отойти, как Женька подбежал к окну и забарабанил стекло. Петухов обернулся на стук, и его лицо вытянулось от удивления. Он обратился к работающему рядом Шмагунову. что это москвич там делает? Наверное, в зале убирается», – пожал плечами Шмагунов. Видя, что Петухов прекратил грести и смотрит в его сторону, Женька крикнул. «Эй, Петух, чё застыл?» «Давай трудись, труд сделал из обезьяны человека, так что старайся, а то так и пробегаешь всю жизнь бабуином». Женька для наглядности оттапорил уши, скорчил обезьянью рожу и запрыгал возле окна. Он чувствовал себя в безопасности, потому что с такого расстояния Петухов вряд ли мог его услышать. Заметив Женьки накривляние, Петухов усмехнулся. «Глянь, как москвича колбасит! Вот макак это!» К сожалению, им пришлось прервать столь содержательный диалог. Вера Ивановна велела Петухову помочь девочкам собирать сухие листья в мешки. Женька не слышал ее слов, зато прекрасно видел, как Петухов положил грабли и направился в сторону парадного входа. Женька забеспокоился. А вдруг кто-то все слышал? Накостыляет по шее и ах не скажет. — Атас! Петух идет! У него что, локаторы вместо ушей? — крикнул Женька и скомандовал. — Лёха, давай в подсобке спрячемся. — Пойдём лучше вместе со всеми убираться. Вера Ивановна даже не заметит, что нас не было, — предложил Лёха. — Ага, сейчас прямо к петуху побегу. Только завещание напишу. Видал, как он разъярился? Сто пудов сюда побежал, — с опаской сказал Женька. — С чего ты взял? Больно ему надо, — отмахнулся Лёха. За дверью послышались шаги. Медлить дальше было нельзя. «Что я тебе говорил?» – прошипел Женька, ухватил Леху за руку и подтащил за собой в подсобку. Оказавшись в безопасности, он для верности запер дверь на швабру. «Когда речь идет о собственном здоровье, осторожность не бывает лишней», – назидательный изрек Женька. Минут пять ребята сидели, прислушиваясь к каждому шороху. В зал так никто и не вошел. Наконец Леха не выдержал. «По-моему, он уже давно свалил». «Береженого Бог бережет!» — Женька вспомнил слова бабушки. «Лучше переждать, а то петух, когда враж раж войдет, совсем борзым становится. Сейчас, небось, вокруг школы круги наматывает. Нас тережет!» Леха не возражал. На уборку выходить уже не имело смысла, и спешить было некуда, разве что домой учить уроки. Но с этим делом он никогда не торопился. Оглядевшись, ребята поняли, что в подсобке можно вполне сносно провести время. В углу в сетке лежали мячи. Друзья для разминки покидали мяч друг другу, постучали об пол. И тут Женька заметил под потолком небольшое оконце. — Что это там? Потайное окно? — заинтересовался он. — Сейчас посмотрим, куда оно выходит. Он скарабкался на стопку матов и позвал друга. — Лёха, лей сюда. Тут такой обзор. Всё под контролем. Глянь, Синицына с Майкой мешки прут о гиганты у майки от натуги сейчас косится дыбом станет самурай тащику мешковато на особой миссии гляди и петух там вся якудза в сборе самурай не бандиты а древние японские войны блеснул эрудиции леха но женька оставила его реплику без внимания внезапно он посерьезнел и с возмущением произнес о а это еще что такое что такое Эхом переспросил заинтригованный Лёха и тоже полез на маты. Взгляд Женьки был прикован к Вадику Груздеву, который вместо того, чтобы трудиться с остальными, на виду у всех учителей направлялся к калитке. Не считая Петухова, Вадик был для Женьки самой ненавистной личностью и не потому, что он был школьной знаменитостью. Его славе Женька не завидовал. Почти. Мало ли кто побеждает на всяких фортепианных конкурсах. Главным преступлением Груздева было то, что он норовил приударить за Ленкой Синицыной, но самое возмутительное, что она благосклонно принимала его ухаживание. При виде Груздева, который в самый разгар работы легально, не таясь, покидал школьный двор, Женьку прямо перекосило от негодования. Он воскликнул. «Я не догоняю! Груздь что, самый умный? Все пашут в поте лица, а он линяет?» праведм гневе он даже забыл о том что трудится далеко не все некоторые члены коллектива удобно возлежат на матах и пялятся в окно так он же пианист небось в музыкалку пошел высказал предположение леха ой какие мы важные может у меня тоже дел по горло, а я в школе торчу но мусор ты не убираешь справедливо напомнил леха и ностальгически добавил лучше бы работали с остальными. Им там весело. Видел, смеются. — Нет, теперь я из принципа не пойду. Если грусть слинял, то я тоже работать отказываюсь. Что же это получается? Он на пианино будет бренчать в свое удовольствие, а я, значит, мусорского сгребать. Дураков нету. — Сейчас все равно незаметно не уйдешь. Полный двор наших, — урезонил его Леха. — Значит, назло всем будем сидеть тут, — решительно заявил Женька. — Скучно тут, — вздохнул Леха. Женька сверху окинул подсобку взглядом и, заметив на столе физрука секундомер, предложил. — Давай я буду тебя тренировать на скорость по канату лазить. — Тоже мне тренер нашелся. Самому слабо хоть до середины доползти, — усмехнулся Леха. — Подумаешь, — фыркнул Женька, — тренеру и не нужно самому париться. На чемпионатах видел тренеров? Там же одни старики лет по пятьдесят. Три метра пробегут — уже одышка. А каких спортсменов готовят? «Не хочу я лазить», — хмуро отказался Лёха. «Тогда давай журнальчики полистаем. Занятно, что там спортсмены почитывают». Он протянул руку и достал с полки стопку журналов физкультуры и спорт. Друзья так увлеклись разглядыванием красочных фотографий, что не заметили, как двор опустел. Ребята закончили уборку и разошлись по домам. Первым опомнился Лёха. Он глянул в окно и озадаченно произнёс. «Э, куда это все подевались?» «Ушли, что ли?» Женька посмотрел на часы, и глаза у него полезли на лоб. «Вот это да! Знаешь, который час? Пятый! Все уже по домам сидят, обед трескают!» «Ну, мы лыжанулись! Все, Леха, пора на заслуженный отдых!» Он соскользнул с матов и с гордостью посмотрел на товарища. «Видал, как я съехал? Прямо бобслей! Ты так умеешь!» Леха тоже попытался представить себя бобслейстом, но маневр не удался. Пара верхних матов сверзлась следом за Лёхой и припечатала незадачливого спортсмена к полу. — Тьфу ты! Кажется, я в какую-то дрянь вляпался! — охнул Лёха, вылезая из-под матов. Это оказалось вовсе не дрянь, а вполне качественная белая краска. Накануне в зале делали разметку и банку с остатками краски отнесли в подсобку. — Всё, доигрались! Теперь надо идти отмываться! — мрачно заметил Лёха. — Не бойся, главное, чтоб краска не взялась. Свежую мы ее быстро ототрем, — успокоил его Женька. Он вытащил из дверной ручки швабру, которая оберегала их покой, и друзья поспешили к выходу. Но тут их ожидал сюрприз. Дверь в спортзал оказалась запертой на ключ. Женька подергал за ручку и позвал. — Эй, кто-нибудь! На зов никто не откликнулся. лёха изменился в лице. «Что будем делать?» «Не трясись! Сейчас до кого-нибудь докричимся!» Женька постучала в дверь кулаком, но в школьном коридоре по-прежнему было тихо. «Что там все? Оглохли, что ли? Есть там кто живой или нет?» С возмущением крикнул Женька. Лёха приложил ухо к двери и с тоской произнёс. «Или нет, как в фантастическом фильме. Помнишь, ты мне рассказывал, человек просыпается, а на планете никого?» Они помолчали. Картина вырисовывалась довольно печальная. «Все из-за тебя! Сбежим! Пусть дураки парятся!» Передразнил Женьку лёха «Дураки уже давно дома. Пообедали телек смотрят. А мы тут... Ничего. Сейчас что-нибудь придумаем!» «Тебе хорошо. Ты чистенький. А я еще и краской вымзался!» Сокрушался лёха Женька лихорадочно искал путь к спасению, И тут ему пришла на ум отличная идея. Он радостно воскликнул. — лёха мы лохи! У нас же на службе технический прогресс! — Ну, — буркнул Леха, не понимая, куда клонит Женька. А тот возвестил. — Сейчас я Синицыной смс-ку пошлю. Всего-то дел! Он взял мобильник и быстро набил. — Спасай! Срочно иди в школу! Сообщение застало Синицыну в кафе «Мороженое», куда ребята пошли всем классом по окончании работы. Получив послание, Синицына со вздохом произнесла. «Опять этот придурок!» «Кто?» – оживилась Майка. «Да Москвичев! Снова какую-то глупость придумал. В школу зовет». «А, прям разбежались. Только шнурки погладим», – сказал Петухов. Все рассмеялись, и Ленка напечатала коротко и ясно. «Сейчас!» Получив ответ, Женька расслабился. «Не вибрируй, лёха Она в соседнем доме живет». Мигом явится и выпустит нас отсюда. А с рукой что делать? Краска совсем засохнет. Ерунда. Я у мамы возьму жидкость для снятия лака с ногтей. Зверь любую краску мгновенно смывает. Будешь, как новенький. Прошло пятнадцать минут. Ожидание затягивалось. Женька поминутно поглядывал на часы, а Лёха молча сидел, выставив руку, чтобы ненароком не испачкаться. Наконец Женька не выдержал. «Ну, где она там? За это время можно три раза туда и назад сбегать!» Возмутился он и отстучал новое послание. «Ты где?» Ответ его обескуражил. Прочитав два коротких слова, «в пингвине», Женька потерял дар речи. Пингвином называлось кафе «Мороженое», расположенное неподалеку от школы. «Видал, мы тут страдаем, в заточении томимся, а она, оказывается, в кафе развлекается» сердцах воскликнул женька и набрал чё там делаешь получив новую смэску синицына пожала плечами странный вопрос что можно делать в кафе мороженое ем ответила она зря ты ему сказала где мы сейчас тоже притачется недовольно проворчал петухов вопреки их ожиданиям женька в кафе не появился и смсок больше не присылал затих сказал шмагунов «Понял, что ему не обломится», — добавила Майка. Они не ведали, что у пленников случилась трагедия. Связь с миром прервалась. Женькин мобильный разрядился. «Вот гадство! В самый неподходящий момент!» — сокрушался Женька и приказал Лехе. «Доставай свой!» «Откуда? У меня его отец еще позавчера отобрал, после того, как я пару по алгебре получил. Говорит, что я, кроме игрушек, ничем не занимаюсь». — Ничего себе! У тебя родители совсем озверели. Человек даже сигнал «СОС» послать не может, — возмутился Женька. — Пора их воспитывать. — Воспитаешь тут. Лёха в сердцах махнул рукой и нечаянно полоснул по джинсам. На тёмно-синей ткани осталось белое пятно. — Вот непруха! Ещё и джинсы вымазал! Теперь мне отец точно башку открутит! — расстроился он. Женька мог бы сказать, что это чепуха, и пятно ототрется, но у него не повернулся язык лгать лучшему другу. Друзья мрачно уставились на злосчастное пятно. Только теперь они начали осознавать, что такое безвыходная ситуация. И тут Женьку в очередной раз осенило. Его лицо просветлело, и он радостно сообщил. — Леха, считай, тебе крупно повезло. — Издеваешься, «Почти новые штаны и придется выбрасывать. Мне их только в прошлом месяце купили», — обиделся Леха. Он не ожидал такой черствости от друга. Но Женька уверенно заявил. «Зачем же выбрасывать? Теперь они куда дороже стоят». «У человека горе, а ты со своими шуточками», — рассердился Леха. «Это не шуточки. Это перст судьбы. Я понял. Нас не зря здесь заперли. Недаром говорят, что в жизни нет ничего случайного». «Это же поворот всей жизни!» «Чего?» — не понял Леха. «Смысл жизни! Сечешь!» — с пафосом сказал Женька. Леха промолчал и только обиженно засопел. Он отнюдь не считал вымазанные краской штаны смыслом жизни. Видя его недоумение, Женька объявил. «Я понял, кем мне предназначено быть! Дизайнером!» «Чего?» — снова протянул Леха и повертел пальцем у виска. Но Женька не обратил внимания на этот жест. Он был выше мелких обид и с воодушевлением продолжал. — Ты видел, какие джинсы продаются в самых модных и дорогих бутиках? — но неопределенно промычал лёха. Откровенно говоря, он не считал себя экспертом в области моды и в дорогих бутиках никогда не был. Женька снисходительно пояснил. — Там такое рванье висит! Праздник бомжа! На помойку выбросишь — никто не подберет! — Твое пятно просто пустяк, о котором даже говорить не стоит. — Мне-то что с твоих бутиков? У меня же обыкновенные джинсы. — Понятное дело, до стильной одежды они пока не дотягивают. Женька критически осмотрел лёхины штаны и оптимистично заявил. — Немного подкрасим, порвем в паре мест. Будет самое оно. — Ну уж нет, я свои джинсы рвать не стану. Но отрез отказался лёха «Не хочешь рвать? Не надо. Добавим колорита. Лишь несколько мазков. И будет полный порядок. Пойми, тебе терять все равно нечего, а приобрести ты можешь. Ого-го!» Женькина ого-го Леху не воодушевило «Что это тебе, забор, что ли? От масляной краски они колом станут». Проявил он недюжинную сметку. «Я же не предлагаю их целиком красить. Надо по ним только пятерней пройтись. Дело говорю». Женька уже рисовал в своем воображении красочную картину, которая обрастала все новыми деталями. «Прикинь, в бутике барахло стоит бешеные бабки, только потому что на нем стоит имя известного дизайнера. Да я таких моделей 100 за час наштампую. Представляешь, торговая марка «Москвичев» и компания». «Что еще за компания?» — насупившись, поинтересовался лёха «Ты будешь моим компаньоном», «Мы такое производство развернем!» «Размечтался! Как будто ты шить умеешь!» — фыркнул Леха. «Не путай, Леха! Дизайнер, это тебе не портной! Это мозг всего дела! Усек?» — важно произнес Женька. «Для начала возьмем готовые джинсы, а потом, когда разживемся, народ наймем!» Женька оценивающе посмотрел на Лехины штаны, и Лехе очень не понравился его взгляд. «Не дам!» Решительно отказался он и отступил на шаг. — Вот, чудак, своего счастья не видишь. У тебя будут супермодные порты, а не ширпотреб с рынка. — А мама? — Что мама? Она даже рада будет, когда ты станешь партнером в модельном бизнесе. Будешь ее по всему миру возить. Она тобой гордиться станет. — Ага, хитренький, я в краске измажусь, а он с чистыми руками, — возразил Леха. — Плохо ты обо мне думаешь. Я ради дела на все готов. Вот, смотри, — сказал Женька и обмакнул пятерню в краску. Он поднял руку и спросил. «Доволен — Доволен? Женькин поступок так потряс Леху, что тот потерял дар речи, а вместе с тем и бдительность. Очнулся он только, когда Женька припечатал ладонь прямо ему на штаны. — Ты что? — скинулся Леха. — По-моему, неплохо, — сказал Женька, оглядывая свою работу. — Неплохо! — едва не плакал Лёха. — Давай тогда я тебе тоже пятерню поставлю. — Ты соображаешь, что говоришь? — покачал головой Женька. — А что? — В дизайне. Что главное? Лёха пожал плечами. — Индивидуальность. Если один человек ходит в джинсах с пятерней, это стильно. А если каждый станет пятерню лепить, это уже шир потреб Нужно выделяться из толпы. — Вот сам и выделяйся, — сказал Леха. — Чего ты упрямишься, разбогатеешь? Сможешь себе сто таких джинсов купить? Или вообще триста шестьдесят пять? Слабо каждый день штаны менять? — Не надо мне каждый день. — Ладно, если не понравится, обещаю, отдам тебе все мои сбережения. Пойдем и купим новые джинсы. Щедро предложил Женька и добавил. — Все равно тебе нечего терять. Это была горькая правда, и Леха согласился. — Некоторое время новоиспечённые дизайнеры преображали Лёхины джинсы в супермодную вещь из бутика. Но скоро даже буйная Женькина фантазия иссякла. Наступали ранние осенние сумерки, хотелось есть, узники затасковали. Избавление пришло неожиданно. Команда старшеклассников собралась на тренировку по баскетболу. Вечером будущих воротил модельного бизнеса ждало самое суровое испытание – Впрочем, Женька отделался лёгким испугом, его лишь слегка пожурили за испачканный в краске рукав. Чего не случается на уборке школы. Да и свитер был уже не новый. А вот Лёхины родители оказались отсталыми людьми. Они не оценили дизайнерского решения, и отец, который много раз обещал достать ремень, впервые перешёл от слов к делу. Впрочем, Женька не отчаивался, ведь Дольче и Габбана, тоже не сразу стали знаменитыми.